лекция 86 очерк важнейших реформ александра второго крепостное население помещичье хозяйство настроение крестьян вступление на престол александра второго подготовка крестьянской реформы секретный комитет по крестьянским делам губернские комитеты проекта реформы редакционные комиссии Основные черты положения 19 февраля 1861 года по Поземельные устройства крестьян Крестьянские повинности и выкуп земли Суда, выкупные платежи, земская реформа, заключение Очерк важнейших реформ Александра II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 от разрешения которых зависело правильное устройство политического и хозяйственного быта России. Первое. Вопрос об освобождении от обязательного крепостного труда крестьянского населения. И второе. Вопрос о восстановлении прерванной прежде совместной деятельности сословий в делах политических и хозяйственных. Эти два